Единственный свет в окне – Артемьев. Он придет к ней вечером, начнет рассказывать, и его глубокий голос будет тихо струиться, уносить в другую реальность. И ради той и другой реальности можно вытерпеть это. Роза терпеливо ждала, когда же иссякнет Роман, когда же Артемьев перестанет шастать на сторону. Но Роман не иссякал, а даже наоборот раскручивал обороты. Артемьев, уже не стесняясь, жил на два дома, и даже существовал негласный график. Рабочую неделю он жил с семьёй, а выходные проводил у Постоянки. У него всё чаще мелькала мысль: пора бы определиться, прибиться к одному берегу, но удерживала привычка бытия и купеческий закон всё наследство детям. Артемьев мог бы уйти в чём стоял. Постоянка не претендовала на наследство, но тяжело обидеть Розу, оскорбить детей. Роза будет раздавлена, дети унижены, и сам он тоже окажется раздавлен своей виной. И ещё одна причина. Для творчества не полезна душевная гармония. Необходим разлад души с действительностью. Разность потенциалов. С другой стороны, Постоянка тоже могла поднять восстание. Она старела в любовницах, не заводила детей, года наплывали один на другой, а что впереди? Однажды Роза стояла за спиной мужа и смотрела, как он одевается. Шарф, пальто, кепка отправлялся к постоянке. «Какая же она дура!» — выговорила Роза. «Почему?» — удивился Артемьев. При этом не уточнялась, кто она, и так ясно. «Да потому что ты не женишься. Ты нас не бросишь». «Не женюсь!» — подтвердил Артемьев. «Кто же бросает своих? И цветочка не купишь, и денег не дашь. А при чем тут деньги?» Значит, ни статуса, ни материальной поддержки, подытожила Роза. Тогда что же остается? Остается чистое чувство, сказал Артемьев. Понятно, любовь-морковь. Да просто любовь без моркови. Но я же говорила, дура. Роза храбрилась, но тряслась. Она продолжала стоять на оголенном проводе. Артемьев вел себя нагло, потому что за ним была сила. Он держатель денег. А кто платит? то ты хамит, и ничего с этим не сделаешь. Роза ждала, что Постоянка допустит грубую ошибку. Например, начнет закатывать скандалы. Артемьев не выносит скандалов. Или заведет в себе другого, чтобы вызвать ревность. Ревность, как правило, подогревает чувства у всех, кроме Артемьева. Для него ревность – это недоверие. А недоверие убивает любовь на повалку. Однако Постоянка сидела тихо, ошибок не делала, В дом не звонила, денег не требовала. Если разобраться, идеальная любовница. Не мало ли какая могла попасться, наглая и алчная? Ты должна ей молоко покупать за вредность, замечала Людмилочка. А мне кто будет молоко покупать? вскидывались Роза. Сколько здоровья уходило на его пьянки-гулянки, и конца не видно. И под старость покоя нет. Когда же всё это кончится? вопрошала Роза. Это кончится вместе с ним. предполагала Людмилочка. Что думала, то и говорила, хоть бы наврала в спасение. Роза отправилась к гадалке по имени София. София раскинула карты, покачала головой. Скоро, скоро твоё сердце успокоится, пообещала она. Возле червонной дамы смерть. Вот смотри. Постоянка, червонная дама, поскольку блондинка. Возле неё действительно сплошная чернота. Крести и бубны. Неужели помрёт арабэлла роза, а когда? Ну это же карты. Здесь не написано скоро. Роза щедро заплатила Софии за эту новость.